Издательство «Эксмо». Роман Злотников. «Каждому по делам его». Четвертая книга цикла «Настоящее прошлое». Читает Сергей Уделов. Цок, цок, цок. Горон повернул голову и повернул один глаз. Горон. Одноногий старик с примитивным деревянным протезом, ковылявший по палубе, поднял руку и, отщерившись в беззубой улыбке, хрипло проорал. — Здраво, брат! Ускоро хэмэ бейте на лицу мэста! Горан внутренне сморщился, а деда душина, как обычно, несло ракей. Как он умудрялся добывать ее на корабле, который уже давно находится в море? Вдали от берегов никто понять не мог. Однако дед Душин каждый день влагоухал Кайси Ивачей, абрикосовый ракей. — Из этой обездравли деда Душин! — степенно поздоровался он. — Вэчч моно мэсту, чэка манарэдба! — дед удивлённо хмыкнул. — Значит, в узкорах этистэлт, он да сам отещал на свою славину! и он, развернувшись, торопливо зацокал протезом по палубе в сторону кормы. Горан проводил его взглядом и снова откинул голову на брезент. Полгода назад его, бывшего майора сербской армии, ушедшего в отставку еще в девяносто четвертом после ранения, нашел бывший сослуживец, подпуковник Дучич. В тот вечер Горан задержался в гараже, на ремонт привезли интересную тачку, Renault Stratos 1976 года выпуска. Этот автомобиль изначально разрабатывался как машина для ралли, и в продажу её адаптированная версия попала только потому, что таковыми были требования. Но вот состояние попавшего в гараж Горона экземпляра было, хмм, да, достаточно сказать, что высверливать пришлось даже колёсные болты не говоря уж о подвеске. Так что до кафешки, в которую он обычно ужинал, Горн добрался уже около 12:00. Доброго вечера, брат. Умру на тебе чекать ты. Раздалось из дальнего угла, и два Горн вошёл внутрь. Он резко обернулся. Из за дальнего столика на встречу ему поднимался Дучич. Горн посморнел бывший сослуживец напомнил ему о том времени, когда он был счастлив, когда у него ещё была семья, когда были планы и надежды. Тем острее чувствовалась горечь от того, что всё это исчезло навсегда. Но протянутую руку нехотя пожал. В конце концов, дучищ был не виноват в том, что с ним случилось. А воспоминания Именно для того, чтобы отличиться от них, он частенько засиживался в своём гараже допоздна. А потом тихо напивался в этой кафешке дешёвой ракией. Дорогая ему вы была не по карману, да и не подавали её в этой кафешке. Вижу ты не рад меня видеть, усмехнулся Душин. Чем я перед тобой так провинился, братуя? Горн вздохнул, Это тут ни при чём, Славин. Просто он задумался, как не обидно сформулировать свои чувства, но понял, что не получится. Как нормальному человеку объяснить то, что чувствует половинка от него? Да что там, половинка. Гордона радован. Малышка любится, уйдя забрали с собой его душу, оставив на её месте лишь пепелище. Так что он сейчас не человек, а так. Оболочка. Поэтому он просто вздохнул и махнул рукой. — Забудь. Дучич покачал головой и, вздохнув, налил себе раки из стоявшего перед ним графина. Потом залпом выпил и несколько мгновений молча сидел, не закусывая. После чего спросил. «Помнишь, — Помнишь мою Радмилу? Горан криво усмехнулся и кивнул после чего вежливо спросил: "Как она? Как дети?" На самом деле это его совсем не волновало. Но раз уж Дычуч упомянул про жену, "Хорошо", чуть хрипло произнёс его бывший сослуживец. "Там, где она сейчас, всегда хорошо. Рай ведь создан для чистых душ, горан. Не может же быть, что рай просто сказки?" — А там, за пределами земной жизни, нет ничего. Ведь это не так, Горан. Бывший майор вздрогнул и впился взглядом в своего собеседника. Тот молча смотрел на него, а в его глазах плескалась точно такая же боль, что поселилась и в его собственной душе. — Когда? — Уже полгода. — Как? Глаза Дучища блеснули, и он отвернулся после чего глухо произнёс: "Они напали ночью. Она как раз дежурила. В больнице оказалось не так много здоровых, а на две медсестры несколько больных с переломами. Их выпотрошили, Горн, как свиней. Вырезали почки, печень, сердце, селезёнку, глаза" Есть множество свидетельств о том, что представители армии освобождения Косово занимались нелегальной торговлей органами. Подобные обвинения выдвигались даже против одного из президентов непризнанной республики Косово, Хашима Тачи. Потом упаковали в принесенные с собой контейнеры и ушли, оставив выпотрошенные тела в морге, на стенах которого написали всем нам послание кровью. Гора нахмулённо уставился на бывшего сослуживца. Тот сидел, отвернувшись, так что было видно только его щёку с набухшими желобами. Бывший майор судорожно вздохнул. Чёрт. Он погрузился в своё горе, забыв о том, что война не кончена и что по другим может ударить ещё больнее, чем по нему самому. Он попытался примерить на себя, чтобы почувствовал, увидев Разделенное тело любимой и содрогнулся. Прости, браты, я. Дудю щелкнул рукой, проведя по глазам ладонью, повернулся к нему и улыбнулся. Ну, попробовал. Ладно, отодвинем наше горе. Давай выпьем за встречу. Сколько мы с тобой не виделись-то? 4 1/2 года вроде, задумался Горан. «С момента моего увольнения... А ты и все служишь?» «Куда уж мне?» — усмехнулся бывший сослуживец, «если уж сам кудесник атаки оставил службу». Горан слабо улыбнулся. Да, было у него такое прозвище. Недаром его батарея, а потом дивизион, столько лет держали славу лучших в югославских ПВО. Он умудрялся засекать и поражать цели даже тогда, когда по всем расчётам это было невозможно. Ну, то есть оно и было невозможно для всех, кроме него. Но то дело прошло. Сейчас он просто автослесарь. Я так понимаю, ты в этом кафе появился не случайно, меня искал, спросил бывший майор, когда официант, записав заказ, удалился от их столика. Ну, и что такое? кивнул Дучич. Предложение у меня к тебе есть. Гором вздохнул. Извини, но даже слушать не хочу. Всё, я отвоевался. К тому же я просто не вижу смысла в этой войне. Она потеряла смысл и выродилась в сплошную спираль насилия. Хорваты режут босниц, в боснии косары режут сербов. Сербов отмезско режут хорваты, бос ниццы и косаваров. Затем хорваты, бос ниццы, косавары снова режут сербов в посвещенном правоместии и так далее. Месть ничего не принесёт, а только лишь умножит число погибших. А их и так уже слишком много. Мы все югославы, и нас в мире немного, гораздо меньше, чем немцев или французов ора окончать ещё и ещё уменьшать наше число иначе мы однажды просто исчезнем Бывший сослуживец озажёг его яростным взглядом Вот значит как ты заговорил Да так спокойно ответил Горан Даже несмотря на трагедию случившуюся с ним и с дочичем он был уверен что лучше для всех было бы остановить эту затянувшуюся на десятилетия войну поэтому спокойно встретил взгляд бывшего сослуживца несколько мгновений они бадались взглядами после чего дучеч отвернулся и одмяк будто из него выпустили воздух они некоторое время молча сидели смотря в разные стороны а потом бывший сослуживец глухо заговорил ты, наверное, прав, горан, но если я предложу тебе отомстить не хорватам и косаварам а тем, кто на самом деле развязал эту войну. — А разве ее развязал не Милошевич? — криво усмехнулся бывший майор. — Не его неимоверная жажда власти и попытка сохранить то, что уже разваливалось. — А ты что, счастлив, что наша страна развалилась? — Нет, — мотнул головой Горан, — я хотел бы по-прежнему жить в большой и сильной стране. Но разве попытки сохранить её насильно привели к чему-то хорошему? Или наоборот, загнали нас в пропасть? Дучич досадно усморщился. Он никогда не был ни дураком, ни фанатиком, поэтому понимал, что проигрывает этот спор. Ладно, я тебя понял. Бывший сослуживец махнул рукой и, ухватив бутылку ракии, разлил её по стопкам. Давай хоть помянем наших любимых. А потом попрощаемся. Ты всегда был добрым человеком, Горан, и дай тебе, Бог, побольше добра и удачи в твоей жизни. Кому еще ему такое давать, как не тебе?» И Дучич широко улыбнулся. Бывший майор удивленно покосился на него. «Ты как будто себя хоронишь. Ай, не бери в голову!» Дуличеш за лиховатским отмахнул головой. Пусть у тебя всё будет хорошо. А я скоро встречусь со своей родмилой. Ну и твоей гордецу привет от тебя передам. И он одним движением замахнул полную стопку. Горан несколько мгновений молча смотрел на него, после чего молча поставил свою стопку на стол и коротко бросил: "Рассказывай". Дуличеш вздохнул, — Да, нечего рассказывать. Бомбить нас скоро будут, Горан. — Нас? — Ну да. Сначала войска в Косово, потом Белград, потом всю страну, мосты, станции, заводы и так далее. Вбомбливать в каменный век, так сказать. — Кто? Дучич насмешливо посмотрел на него. — А что, так много вариантов? — Но... — Как? — бывший майор замолчал и замер. — Да. Вот оно, значит, что. Так ты не уволился? Уволился. Подпука в них запаса. Усмехнувшись, отрекомендовался Дучич, шутливо отдав честь. Но я не понимаю, как тогда вот так гора, вот так на нас вышли одни люди, не сербы. Но кто, я тебе не скажу и даже не намекну. Короче, есть шанс больно ударить по этим тварям, но рискованный. По существу дорого в один конец. Нас таких всего две сотни разных. Есть бывшие военные, но есть и студенты, и врачи, и инженеры, и крынывщики со слесарями. Объединяет нас таких только одно жить нам больше не зачем. Бывший майор молча выслушал, что ему рассказал бывший подполковник Дучич. А потом мне доумённо спросил: "Ну, я не понял, я-то тебе зачем? Или у тебя внезапно обнаружился лишний ЗРК на заднем дворе дома? Потому что как автоматчик или там полемётчик, я откровенно слаб. Ну, ты же знаешь". Дучич довольно усмехнулся. "Всё, что надо, у нас будет. Не совсем законным путём, но будет. Можешь мне поверить?" "Всё он такое, что ты пока ещё в руках не держал". Он мечтательно закатил глаза. "На таких высотах и дальностях работать сможешь, что ахнешь. Но как я тебе пока сказать не могу, операция секретная. Даже Милошевич не до конца в курсе". Горн задумался, после чего осторожно уточнил: "Не до конца это действительно не до конца или совсем не в курсе?" Доуч ещё усмехнулся. Не до конца, это действительно не до конца, потому что если у нас всё получится, то в игру тоже вступит. Короче, вступит кое-кто ещё. А там уже потребуется санкция с самого верха. Детали извини, только после того, как ты решишь присоединиться. Бывший майор задумался. Он всегда предпочитал хорошенько обдумать свои действия. Даже если на первый взгляд всё было очевидно, именно поэтому его и прозвали кудесником атаки. Ибо когда она начиналась, он оказывался готов практически ко всему, что могло при этом произойти. Широкополосные помехи, направленные помехи, удары шрайка или харм, нападение вражеских диверсантов, сбой электропитания на всё у него был свой продуманный ответ позволявший выполнить учебную или боевую задачу. Вот и сейчас он думал не столько о самом предложении, сколько о том, все ли учли те, кто делал ему подобное предложение, и какие у этого предложения подводные камни. То есть все ли подпуковник и его соратники продумали, дабы не облажаться в последний момент? Впрочем, один вопрос все-таки следовало прояснить заранее. Какова вероятность уцелеть? Дучич широко улыбнулся: "Никакой. После того, что мы там натворим, нас добьют, разнесут на кулачки, точно". Горн едва заметно улыбнулся в ответ: "Ну, так да и в деле". "Моё". Горн выплыл из воспоминаний и приподнялся, развернув голову в ту сторону, откуда его позвали. К нему подошёл улыбающийся Дучич: "Ну да, Они все были здесь. Все две сотни тех самых, которым было уже незачем жить. На полигон под русским городом с режущим сербское ухо названием «Астрахан» их привезли в конце января. Офицеров ПВО в составе их двух сотен было всего шестеро. Из них офицеров наведения — двое, бывших, естественно. Рядовых и сержантов — три десятка. Остальные были кто кем. Так что им пришлось осваиваться с Наля. Впрочем, почему только им? Всем. Горн слышал о российской системе С-300, но так сказать, держать её в руках пока не доводилось. А тут наконец довелось. Ну что сказать? Это оказалась система совершенно другого уровня. Она не просто умела стрелять дальше и по большему количеству целей, Она делала это совершенно по-другому. Так что он просто выпал из жизни. Да не все выпали, вцепившись в шанс врезать по врагу так, что у него глаза лопнут. Так это сформулировал как раз дед Душин, простой кроновщик из Печа, городка на западе Косова. Он тоже потерял семью. Вот только в отличие от Горана, в его семье было почти 30 человек, одних внуков девятерых. И трое правнуков и свою ногу он потерял именно тогда. Но это не мешало ему творить буквально чудеса со своим краном-манипулятором, в разы перекрывая любые нормативы и тратя на перезарядку пусковой исчисленные минуты, что выдвинуло его вне официального старшего расчёта всех пусковых, пользуясь чем он в сфере погонял всех крановщиков из котлы, как он называл своих парней которые смееливались только заикнуться о том, что эти нормативы существуют и что они в них вполне укладываются. Вот да, Ричалон отвишивая затрещины. Сيدك будете ковыряться, а они челетите. Без отреба, не пропустите никого. Ну что, террорист? пора усмехнулся Горн, поднимаясь. Да, они все здесь были террористами. Официально этот ЗРК купил Кипр, а они просто захватили корабль, на котором его перевозили. Произошло это позавчера, в Эгейском море. Сам бывший майор в захвате не участвовал. Его берегли как ключевую фигуру, но вроде как все удалось сделать без трупов. Сейчас экипаж сидел под замком в одном из спальных помещений судна. Они полным ходом двигались в Адриатику. Как удалось провернуть все это на одном из самых загруженных маршрутов морской торговли и не поднять тревогу, Горн не знал. Но, однако, никто их пока вроде как не искал. И вообще, судя по довольному виду Дучича, все пока что развивалось как надо. «Да, осталось минут двадцать», — кивнул тот. «Видишь, брезен снимают. Пункт управления, радары и пусковые установки были укрыты брезентовыми тентами, раскрашенными под морские контейнеры. Так что при первом взгляде их корабль выглядел как обычный, не слишком крупный контейнеровоз. — А успеем за двадцать минут? Успеем — Успеем! — махнул рукой Дучич. — Радары уже полусобраны. Там только поднять и раскрепить мачты. А для этого парня еще вчера приварили к палубе крюки. Горан окинул взглядом в верхнюю палубу корабля, на которой копошились полторы сотни людей, деловито готовящихся к собственной смерти. После чего усмехнулся и двинулся к установленной на опору в носовой части корабля кабине командного пункта системы 5Н-83С. За три месяца под Астраханью она стала ему такой же родной, как тот гараж, в котором он возился с тачками. Эх, жаль слянчить, так и не получилось поковыряться в сласть. Интересная машинка. Он вскарабкался по лесенке и, замерев в проеме двери, окинул палубу прощальным взглядом. Вряд ли у него получится покинуть эту кабину. Если все будет как планируется, она станет его могилой. Ох, лишь бы все получилось. Когда он закрывал герметичную дверь... Мяльком заметил, что с левого борта спускают штормовой трап. Похоже, это отпускают команду судна. Ну, значит, точно скоро начнётся. Первыми вверх приняли длинные толстые сигары дальнобойных ракет 48Н6Е2. Насколько Горан знал, этих ракет в достатке не имели сами русские. Они были приняты на вооружение в 97-м. Их просто пока не успели изготовить в достаточном количестве. И на Кипра их, естественно, никто отправлять не собирался. Но здесь у них они были. Впрочем, и командный пункт, в котором сейчас находился Горан, также не имел никакого отношения к экспортной комплектации системы и потому никак не мог оказаться здесь на этом судне. Но он тоже был здесь. Вот такая вот загоголина получилась, как однажды выразился нынешний российский президент. Гарантированная предельная дальность 48Н6Е2 составляла 200 километров, вследствие чего до последнего из трех авакс, находящихся сейчас в небе над Адриатикой, обеспечивая управление всей той армадой самолетов, что висели сейчас над Союзной Республикой Югославии, К настоящему моменту, скокожившийся всего до двух субъектов Федерации Сербии и Черногории, они по идее достать были не должны. Он баражировал как раз на расстоянии около 200 км от точки пуска, и по всем расчётам должен был выйти за пределы зоны поражения раньше, чем до него доберутся ракеты. Но майор знал, что у русских предельная дальность обычно обозначалась с учётом некоторого запаса, большого или не очень. Так что при удаче ракеты могли пролететь и более 200 км. Тем более, что на третий Е3 он нацелил H8 ракет. Полные залпы двух пусковых. Может и расточительно, но чем больше ракет, тем выше шанс, что хоть что-то долетит. Абы запас беречь бессмысленно, его у них столько, что всё равно не расстреляют и утопят раньше. Всё, получилось. Первый вакс посыпался с неба облаком обломков уже через полторы минуты. Ну, до него и было-то меньше 100 км. Там, скорее всего, даже понять ничего не успели. Второй рухнул через 3, а вот третий на третьем всё поняли и попытались уйти. Да что там, попытались, почти ушли. Первую волну три ракеты из восьми, шедшие за ними, явно задавили помехами. Из трёх ракет следующей волны две оказались с гарантийной дальностью и преодолев две с небольшим сотни километров, выжгли топливо, после чего перешли в неконтролируемое падение. А вот третья, ещё одна из последней партии, в две ракеты продолжали упорно тянуться за целью и дотянулись. А может, дотянула столько одна? Но такой корыги, как И-3 Сентри, сделанном на базе пассажирского Боинга 707, на который к тому же сверху ещё и прилепили огромную грибообразную нослёпку ратодому диаметром более 9 м, хватило и её. Когда рванула 180-килограммовая боевая часть, самолёт вздрогнул всем своим не маленьким корпусом и В тот же мгновение начал разваливаться на части. Первым от машины отвалился ратодом, затем левое крыло, а потом фюзеляж переломился надвое, и из него начало высыпаться содержимое: стойки с аппаратурой, аппаратура россыпью, кресла с привязанными к ним фиксирующими ремнями людьми, люди без кресел. «Добро, Горан!» — возбужденно заорал Дучич. «Добро, готово!» После чего выскочил из кабины станции наведения. Бывший майор усмехнулся. Похоже, бывший подпуковник побежал докладывать, что натовская группировка только что ослепла, и значит, пришла пора вступать в действие, тем самым кое-кто еще. О которых Дучич ему так до сих пор и не рассказал, только отшучивался. Не совсем, конечно, ослепло, есть и спутники, и станции разведки и перехвата, и наземные радары, но именно АВАКС выступали воздушными командными пунктами, к которым сходилась вся оперативная информация, из борта которых раздавались команды не только частям и соединениям, но и отдельным эскадрильям и даже отдельным самолетам. Так что с их падением весь этот механизм оказался полностью разрушен. То есть даже если сейчас кто-то что-то и видел, это было совершенно бесполезно. Ибо командная цепочка полностью распалась. Причём в самой ключевой её точке. То есть не проанализировать информацию, не выбрать тактику противодействия, не определить нужные эскадрильи, звенья самолёты не отдать им команды, не вывести их к назначенным им целям было никому. Не надолго, минут 20 максимум час, и американцы разберутся. Выстроят новую временную схему либо просто тупо поднимут парочку новых и три. Впрочем, последние вряд ли. Пока Гороны и остальные живые действуют, не посмеют. Слишком уж опасно. Митявак с дороги и не только как высокотехнологичные игрушки, каждая тонна веса которых, наверное, превышала по стоимости тонну золота, но и как носители не менее уникального экипажа. В конце концов, любую машину заменить можно довольно быстро. Год полтора, максимум 2, и новый самолёт выкатят из сборочного цеха. А вот чтобы подготовить людей, способных использовать её максимально эффективно, недостаточные 10 лет. И это ещё Горн не знал, что, что в последнем сантри, кроме собственного экипажа, находилось дополнительно восемь человек, трое из которых были генералами ВВС США. Зато он каким-то немыслимым чутьём уловил причину, по которой все эти генералы и решили присоединиться к экипажу одного из Авакс. Американские бомбардировщики «Би-2 Спирит» являлись самым дорогим самолетом, когда-либо созданным человечеством. Даже И-3 «Сентри», стоимость которых в последних комплектациях вплотную приблизилась к миллиарду долларов за штуку, на его фоне смотрелись подделками для бедных. Ибо один «Спирит» в полной комплектации шел не менее чем за два потому что это был единственный стратегический бомбардировщик невидимка в мире. Даже Советы, единственные серьёзные конкурент США в этой области, сумевши создать прямого конкурента американского B1B, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой геометрии Tu-160, узнав по своим каналам о заказе стратегического невидимки, И оценив как стоимость, так и сложность подобной разработки, так и не рискнули ввязаться в подобную программу. Впрочем, и США не могли себе позволить на сытьи свои ВВС более-менее значимым числом подобных машин, тем более что стоимость их эксплуатации также зашкаливала. Вылет этой машины стоил как вылет полка истребителей или эскадрильи бомбардировщиков. А если вспомнить, что для хранения каждого из них между вылетами требовался ещё и специализированный ангар с контролируемым температурным режимом и системой поддержания необходимой влажности и химического состава воздуха, который был необходим для того, чтобы специальное противорадиолокационное покрытие этих машин не пришло в негодность и не перестало выполнять свою функцию. А также требующиеся для поддержания боевой готовности уникальное оборудование и расходники, вследствие чего B-2 могли базироваться всего на парочке аэродромов в мире. Становится понятным, почему даже США ограничились постройкой всего двух десятков подобных машин. К тому же, реальная боевая эффективность этого чуда техники до настоящего момента была непонятна. Но ну, не использовались они пока ни в одной боевой операции. Нет, по расчётам-то всё выходило шоколадно, но это ведь всего лишь расчёты. Поэтому было принято решение сегодня наконец-то хоть частично устранить этот недостаток и посмотреть, чего стоят эти страшно дорогие игрушки в реальной боевой обстановке. Да, армия Югославии на фоне того противника, против которого разрабатывались подобные дико дорогостоящие монстры, выглядела откровенно бледно. Ну, что точно куда лучше, чем всякие ближневосточные, латиноамериканские или африканские вооружённые силы, с которыми американцы сталкивались в последнее время. К тому же она была вооружена советским-российским оружием, пусть и не самым современным, а частенько и совсем устаревшим, но кое-что из этого все равно пока оставалось на вооружении других, более серьезных противников. И у самих русских, и у китайцев. К тому же новейшее вооружение русских было развитием подобных старых образцов. Но типа там использовала схожие частоты, алгоритмы программ обработки, усиления сигнала и все такое прочее. Так что обкатка боем была сочтена полезной. И вот чтобы воочию, причем прямо из, так сказать, «портера», увидеть торжество высоких технологий с запада, эти три генерала и поднялись на борт одного из овакс. Радко негромко позвал Горан последние секунд двадцать напряженно вглядывающиеся в шкалы и индикаторы. Тот был вторым из офицеров наведения в их двух сотнях. И затем месяцы на полигоне под Астраханью, они с ним неплохо сработали. Да, майор. Ничего не замечаешь? Э, нет. Верхний шелон. М, всё равно нет, хотя ног он уже не слышал. Он был в своей стихии, расчётах, а ещё его одолевал азарт потому что он, как ему казалось, вычислил, кто именно заставил так нервничать стрелки индикаторов, то есть кого он смог даже не засечь, а почуять там наверху, на двадцати с лишним километрах высоты. Это точно были американские невидимки. Может, F-117 Night Hawk, который уже сбивали сербские герои А может, и кое-что посерьёзнее. Да, даже и скорее всего посерьёзнее. У ИФ-117 потолок был, насколько он помнил, ниже 14 км, а эти шли выше, гораздо выше. Ну, если все эти дрожания стрелок и мерцание не были сбоями аппаратуры. Нет, будь у него его старый Систо-25 Пчёра, Горн даже не рискнул бы ничего сделать. Да у них, в принципе, бы не то, что не увидел, даже почуять бы не смог. Но с этой новой российской РЛС всё оказалось не так однозначно. Дело в том, что невидимки на самом деле не такие уж и невидимки. Реально радар их вполне засекает. Но либо эти радары имеют диапазоны неподходящие для наведения ракет, то есть видят, но навести ракета на цель не способны, либо либо они их видят с гораздо более близкого расстояния, в разы более близкого. То есть в этом случае у операторов наведения просто не остается времени отреагировать на них. Вот вроде цели видны на экране, но проходит несколько секунд, и они, оп, уже ушли из зоны обнаружения. А третья система, хоть и успевает их засечь с достаточного расстояния, но не могут обеспечить надёжного удержания цели автоматическим прицельным комплексом. Так что любые попытки отстреляться приводят к тому, что ракеты, едва сойдя с направляющих или выедя с ТПК, теряют цель и уходят в сторону, навядясь на что-то другое либо просто бесполезно упав на землю. Но русский зенитно-ракетный комплекс, которым сейчас управлял Горан, позволял задействовать один из интересных режимов, так называемое сопровождение через ракету. Это означало, что Горн, управляя ракетой в счёте ручном режиме, мог подвести её максимально близко к цели. Настолько близко, что даже маломощный радар головки самонаведения ракеты уже становился способен захватить невидимую. Теоретически. А уж там как сложится, Радкова, стреляем по одной ракете, восемь штук, две пусковых, интервал 10 секунд. Куда стреляем? Удивился тот. Ничего ж не фиксируется. Я знаю, куда, отрезал Горн. Первую ракету поведу вручную, остальные отправишь по той же траектории. Горн, волна на подходе, робко попытался напомнить Радкова. Основной их задачей было проредить волну натовских самолётов, возвращающихся из налёта на Югославию. С 3 апреля НАТО перестало ограничиваться только ударами по югославским войскам в Косово и начало бомбить всю территорию Югославии, в том числе и Белград. И вот сейчас натовские самолёты возвращались из подобного налёта, пустые, без бомб, по ракет, воздух-земля уже отстреленными инфракрасными и радиолокационными ловушками, то есть практически беззащитной перед их ракетами. Майор покосился на экран ИКО и на мгновение задумался, а потом решительно произнёс: "У нас есть ещё минут 5-7, так что работаем". Кудесник атаки плёс свои чудеса куделия и не собирался ограничиваться малым и доступным. По ряждящим пришлось переключаться на приближающиеся волны, они достали минимум 4 машины. Первые две Горн положил как в тире, на близком расстоянии головки самонаведения ракет не испытывали никаких проблем с захватом невидимок. А вот потом Spirit бросились в рассыпаную. Но майор сумел таки навесить ещё на две цели по парочке ракет, после чего пришлось быстренько переключаться. Первые пусковые, которые они расстреляли по Авакс, были уже перезаряжены дедом Душиным и его кодлой. Так что в распоряжении Горона сейчас было 40 ракет. Пока 40. Ещё две пусковых установки сейчас должны были перевооружать на тройные пакеты из ракет заметно меньшей дальности, дальнобойностью всего 40 км. Зато на одной пусковой вместо четырёх дальнобойных ракет таковых должно было разместиться аж 12 штук. "Работаем", азартно выкрикнул Горан. Основное обучение они проходили на станциях более старых образцов, которые были способны обстреливать всего 6 целей, наводя на них до 12 ракет. Почему так? Да просто боевая эффективность любой ракеты всегда меньше единицы даже для самых современных и в самых идеальных условиях. В лучшем случае — 0,9, а бывает и 0,7 и 0,5, вследствие чего для надежного поражения цели требуется не менее двух ракет. Но эта станция позволяла гораздо, гораздо больше. Максимально число обстреливаемых целей у нее составляло 36. Соответственно, число наводимых ракет достигало семидесяти двух. И что с того, что в его распоряжении было пока только сорок? Сейчас дед Душин перезарядит и те две пусковых установки, из которых они только что отстрелялись по шпилюд, и к ним добавится еще двадцать четыре. Ну, а там дело дойдет и до остальных. Правда, тройных пакетов у них осталось только еще на парочку пусковых. Пусковых. Этих новых пакетов у русских у самих тоже не было в достатке. А потом придется бить снова одиночными. И гораздо менее дальнобойными, чем уже упомянутые 48Н6Е-2. Ну да и ладно, их стокилометровой дальности тоже будет вполне достаточно, чтобы изрядно прорядить тех, кто еще останется в зоне поражения. Зато этих ракет было много. Горан начал бить экономно, по ракете на цели. Это, конечно, не давало стопроцентной гарантии поражения каждой цели, но ему в данный момент и не нужно было непременно сбить всех и на максимально доступной дальности. Ведь натовцы возвращались пустыми, уже отбомбившись и отстрелявшись. Если у них что и оставалось, так только боезапас авиапушек. А вот шли они достаточно густо. «Ну а чего им бояться над родной Адриатикой?» «Так что, если после первого залпа на полную дальность уцелеет даже треть, добьем следующим залпом, зато точно получится подэкономить». «Сохраненные таким способом ведения огня ракеты позволяли дострелять куда больше целей, чем если бы он работал штатным образом» то есть если при обычной стрельбе по две ракеты на цель он должен был 64-мя ракетами сбить 32 самолета, то при выбранном им режиме стрельбы, даже при коэффициенте 0,7, Горан должен был поразить не менее 44-х. А тут вполне могло получиться и 0,9, ведь эти уроды идут расслабленные, с отключенными станциями постановки помеха. Так что ей есть шанс накрыть первым же залпом и все 57. То есть с учётом трёх уже уничтоженных Авакс и минимум четырёх Спирит, выходило очень неплохо. А то, что кому-то удастся сбежать, так у него и так нет возможности завалить всю волну. Ни ракет на пусковые бы не хватило, ни возможности РЛС потому что в текущем налёте, по прикидкам, принимало участие до 3 сотен самолётов. Так что большей части по-любому удастся уйти. Но вот то, насколько она будет больше, зависело от Горона, и он не собирался упускать ни единого шанса максимально уменьшить эту участь.